«Сороковая. Кто это может быть? Так настойчиво!» Читался вопрос в глазах присутствующих, которые обратились к Анне. Девушка стояла молча, подобно ледяной статуе. Казалось, что она была в этот момент не здесь с друзьями, а где-то далеко, на крае Вселенной. Еще пара мощных ударов, затем стук, перешел в царапание, будто устучавшего иссякли силы. Она очнулась и резко бросилась к входным дверям. «Анна, стой!» Следом ринулся Алексей, оттиснув в тесном коридоре Виталика и Диму. Он преградил дорогу Анне. «Это не опасно». Девушка мягко, но настойчиво отстранила молодого человека рукой. Щелкнул замок, и перед взором всей компании предстала худая и грязная женщина с растрепанными седыми волосами. Было видно, что она еле держится на ногах. Взгляд ее блуждал, не мог сосредоточиться на ком-либо, Затем выхватил из толпы лицо Анны и осветился смыслом. «Ай, ястреб, я тебя нашла!» Анна протянула ей руки, и та рухнула на них, теряя сознание. «Тетя Марта?» — еле выговорила от изумления Тася. «Кто это такая?» — спросил Алексей, когда женщину осторожно перенесли в комнату и уложили на диван. Тася сочувственно суетилась рядом, обтирая лицо лежащей влажной салфеткой. Это мой опекун, подруга родителей, пояснила Тася. А, это та ясновидящая, которую вы с Анной пугали, уточнил Иваныч. Да, но не понимаю, что с ней. Она так исхудала, и волосы полностью посидели за короткое время. Не узнала бы на улице. Тася озадаченно рассматривала бывшую мучительницу. И что с ней делать? спросила Вето, поглядывая на часы. Пульс в норме. Ощупал руку Иваныч. По-моему, она просто истощена. Ей надо отдохнуть, а потом поесть немного. Ладно, разберемся с этим потом. Планы наши не должны меняться. Времени мало, — заключил Алексей. Только Тасе придется остаться здесь. «Не, я боюсь», — спряталась за Анну маленькая девушка. «Не съест», — парировал Алексей. «К тому же с тобой будет Павел». Последнее замечание явно успокоило Тасю сильнее всего. «Хорошо, останусь, если надо. Да и приглядеть надо за ней. Мне все же ее жалко», — призналась Тася. «Ястреб, змейносец, мир меняется», — простонала Марта Мария в забытии. «Она что-то знает», — прислушалась Анна. «И не зря пришла сюда. И не враг она нам, я чувствую». «Слышит, не только Бог». Опять простонала Марта, разметав по подушке спутанные волосы. «У дьявола тоже есть уши, большие уши, длинные руки». «О чём это она?» — насторожился Виталик. «Да кто ее знает, что таится в бреду человека?» — пожала плечами Вета. может все всё-таки приступим к действиям? Думать будем потом, когда узнаем, с чем эта дамочка пожаловала». Все с ней согласились и снова засуетились к выходу. «Стойте!» Вдруг остановил голос Паши. «Я нашел. «Да мы уйдем или нет сегодня?» спылил Ватикан. «Пашка, что ты нашел? Может подождать до вечера?» «Судить вам?» покорно отозвался молодой человек. «Давайте посмотрим». Предложил Алексей и вернулся в комнату. Все последовали за ним несколько неохотно. Паша стоял у стола, озадачно оглядывая стены. «Что ты нашел? любопытствовал и на всякий случай проследил взглядом за взглядом павла нас слышат уклончиво ответил паша и виновато улыбнулся гений ты о чем встрял виталик комп уловил случайно слабые сигналы дополнительного оборудования в комнате я не мог понять что это начал тестирование и нашел да не томи что нашел иваныч впился взглядом в монитор будто мог что-то там понять. В комнате стоит прослушка, — уточнил Павел. «Так это что, кто-то слышал все, что мы тут обсуждали?» — поёжилась Тася. После ее слов все даже дыхание затаили. Паша продолжал молчаливый осмотр стен. «Надо все найти», — прошептал он почти одними губами. «Тут три прибора и два на кухне, один в прихожей». «Как хоть это выглядит?» — Вета тоже заговорила шепотом. Похоже на маленькие бусинки. Могут быть в любой щели. Смотрите зеленые точки на мониторе. Примерные места. Группа людей рассредоточилась по координатам, указанным на компьютере. Анна осталась возле Марты, пытаясь проникнуть в самые толстые слои испутанного сознания. Это ей не удавалось. Картинки менялись, как в калейдоскопе, перемешивая прошлое с настоящим и, возможно, с будущим. «Анна», — подошел Алексей. Говорят, что душа человека заранее все знает, начиная с рождения и до даты ухода из временного пристанища, именуемая человеческим телом. Если это так, мне стало уже реально страшно. Анна устала присела на краешек дивана. Нас ждет безрадостное будущее из всех людей на планете. «Невозможно знать будущее», — категорично возразил Алексей, прикоснувшись к ее плечу. «Ты только подумай сама». Каждый наш шаг ставит нас перед выбором. Десять минут назад мы могли бы уйти, не узнав о том, что сообщил Паша. А сейчас это может нас спасти. Ты выходишь из дома, идешь привычным маршрутом, но в один день вдруг решаешь пройтись по соседней улице и встречаешь давнишнего приятеля, который предлагает тебе новую работу. А если бы не пошла там? Пойми, вариантов будущего бесконечно много, и знать его просто нереально. Это то? Ворвалась в комнату Вета. Нашла в шве за обоями в коридоре. «Да», — рассмотрел Дима маленькую горошинку. «Вот техника дошла. Увидал бы на полу, подумал бы, что ссор. На кухне с Иванычем тоже нашли. Одну в блюдце под цветочным горшком, другую под столешницей. Похоже, что пихали куда попало в спешке». «Я тоже нашел. Паша спустился со стула, поковырявшись в плохой люстры. «Ещё две осталось» одна фоторамки на полке прямо на виду махнула рукой анна а еще в клавиатуре компа затерялась а а я весь монитор чуть ли не облизал усмехнулся павел видел же что что то рядом куда теперь это добро с мой унитаз хмуро посоветовала тася пусть послушают водоворот воды в природе паша беспрекословно повиновался что теперь делать будем развёл руками дима Кто-то знает о наших планах. Нас подстерегут поодиночке и не дадут сделать задуманное. Не подумайте, что я боюсь или отказываюсь. Просто рассуждаю логически. Дима прав, — согласился Иваныч. Но «Ну и отступать уже нет времени. Или что-то другое придумывать, — возразила Анна. И ты, дочка, права. Иваныч с сожалением смял закончившуюся пачку сигарет. Не вижу ничего другого, как исполнить задуманное, только быть осторожным. «За мной не проследят. Я мастер маскировки», — заявила Вета с вызовом, — «и найду безопасный способ встретиться с учениками змееносца. «Ага. Если свидетелей не убьют раньше, тогда вся твоя маскировка ни к чему», — ответил Виталик. И Вета наградила его уничтожающим взглядом, но возразить ей было нечего. «Идите смело сегодня». Вдруг подала голос Марта. Все изумленно возрились на нее. Женщина попыталась сесть на диване. Тетя Марта, ты лежи!» — бросилась к ней Тася. «Дай мне руку, маленькое чудовище!» Слабым, но властным голосом произнесла женщина. «Опять за старое!» — проворчала Тася, но повиновалась. «Не гоже мне разговаривать с ястребом лежа. Пропыхтела Марта и села на диване, обессиленно откинувшись на спинку. «Я боялась опоздать, но я успела. Значит, не все потеряно!» Взгляд женщины был на удивление ясным и пронзительным. Она из-под лобья внимательно оглядела каждого в комнате, отчего у присутствующих пробежали мурашки. «Идите, и выполняйте задуманное». Снова повторила она и продолжила, делая паузы после каждой короткой фразы. «Сегодня духи и звезды к вам благосклонны. Вас слышал дьявол. Теперь он глух». «Да, мы нашли прослушку», — кивнул Паша. Цс! — цыкнул Иваныч. — Не перебивай, дай послушать. — Бог на вашей стороне. Он послал меня на помощь. Он раскрыл мне свои планы на вас. Ястреб помог мне услышать Бога. Я и не мечтала о таком. — Что она несет? все всё-таки не выдержал Виталик. Марта отрешённо смолкла. — Она поможет нам, — пояснила Анна то, что все и так слышали. — Ну чем поможет полоумная? — Марта. «Я знаю, что ты чувствуешь. Я знаю, что ты не хочешь нам навредить. Расскажи, что знаешь». Анна осторожно присела рядом, взяла женщину за руку и добавила. «Прости за нашу и злую выходку тогда». «Мне ли винить тебя, ястреб?» Марта порывисто схватила руку Анны двумя руками и благоговейно прижала ее к своей груди. «Ты открыл мне Бога. Он теперь разговаривает со мной. Он снизошел до меня». Я благодарю тебя за все. Скажи тогда, почему ты здесь и чем можешь помочь нам. Я торопилась вас остановить, а теперь... теперь можете идти. Ничего не понимаю. Алексей потер лоб. Остановить хотела. А теперь идите. Алёша, помнишь, несколько минут назад ты говорил, что каждый наш шаг решает будущее? Может, это как раз из той оперы? Пять минут назад было рано, а сейчас самое время. Давайте выслушаем Марту. Да, — Да-да, ты прав, Ястреб. Нужно было, чтобы вы узнали, что ваши речи текут в уши дьяволу. Я поняла, чтобы мы узнали о прослушке до того, как выйдем из дома, так? Как хочешь это называй. Я просто знаю, когда и куда прийти, что сделать. Он меня ведет. Хорошо. А чем сейчас можешь помочь? — спросил Ватикан. — А я уже помогла. Марта снова расслабленно откинулась на спинку дивана, выпустив руку Анны. И Анна была готова поклясться, что уловила иронию, ликовавшую внутри женщины. Поэтому и говорю, что день теперь ваш. Идите, вам никто не помешает. И все-таки объясните нам, с чего вы это взяли, что нам не помешают? Вмешался Дима. Они все заняты. Глаза Марты стали откровенно веселыми. А те, кто не занят, вам сильной помехой не будут. Марта... Анна повернула лицо к женщине и сняла очки. «Ладно, хорошо, я скажу», — согласилась Марта, отворачиваясь от зрелища. «Вы ведь так просто не отстанете от меня. Просто хотела объяснить все потом с деталями. Время идет. Пять минут не решат», — возразил Виталик. «Решат». Снова встрепенулась Марта. «Достаточно вам того, что скажу, что знаю и Бородина, и Гарина, и давно. Я работала с ними» и я была в числе зараженных кто носил ребенка в себе я добровольно слышите добровольно отказалась от сына ради науки и не его теперь вина что вырос таким но я еще пригожусь и в этом вам сын у вас есть сын иванович достал неведомо откуда взявшуюся помятую сигарету да семен но вы его зовете тарас или артем да и много еще у него имен как у дьявола присвистнул Виталик. «Надо еще объяснять что-то сейчас о прошлом». Марта устало прикрыла глаза. «Пожалуй, нет», — согласилась Анна. «Это действительно терпит. А почему сегодня нам не стоит сильно опасаться? Говорю же, что все заняты. Почти все. Кто-то мог избежать участи. Я пробралась в лагерь врага. Я сделала это, ибо он меня вел. «Да что вы сделали?» Не выдержал Иваныч напряжения. Я подсыпала ему в еду лошадиного слабительного. «Что?» «Пауза!» А потом пространство окрасил хохот Виталика. Мгновение спустя ему уже вторили остальные. Смеялись все на разные тона. вету в спазме схватилась за живот, Алексей сложился пополам, Дима смеялся почти беззвучно, вздрагивая одними плечами. Иваныч кряхтел, как питбуль, а Тася тихонько попискивала. Одна Анна улыбалась одними губами, но от души. Так вот в чем скрывалась ирония Марты. «До завтрашнего дня до вас не будет никому дела», — подытожила Марта, тоже болезненно улыбаясь. «Знал, что женщины могут быть хитры, но так изощрённо еще никто не выводил врага из строя», — ржал во весь голос Ватикан. «Ну почему лошадиная?» «А что было под рукой? Там и подром рядом», — пояснила Марта. Новый взрыв хохота сотряс стены. Идите уже, и дайте мне отдохнуть. Я выполнила миссию на сегодня. Устало произнесла Марта, ложась на диван. Но мне еще предстоит свой бой. Бой с прошлым ради будущего.